Глава 16. Голова болела от монотонного стука в дверь. Действие зелья успешно выветрилось лишь под утро. Так что вместе с рассветом в моей спальне появилась и леди Кларас. Вернее, в комнату я её не пустила, и она уже битый час извергала проклятия в мою сторону, требуя вернуть украденные документы. Не спеша встала, умылась холодной водой и с трудом оделась. Отсутствие ужина и завтрака благотворно сказалось на Талии. Так что и с корсетом, и с платьем удалось справиться вполне успешно. Правда, не с первой попытки. Косметики в комнате не нашлось, только дурно пахнущая мазь в стеклянной банке и полупустой флакон духов. Достав стеклянной палочкой несколько капель, я нанесла их на запястье и вдохнула цветочный аромат. Ничего так приятное. Но я всегда предпочитала немного другой букет запахов. Закрыв флакон, подняла голову и, посмотрев в зеркало, подмигнула отражению Клементины. Ну что, детка? Пойдём разбираться с нашим наследством, заявила вслух. С кем это ты там разговариваешь? донёсся вежливый голос из-за стороны коридора. Совсем из ума выжила мерзавка. Игнорируя истеричные вопли, я неспеша надела жакет, водрузила на голову маленькую шляпку, а затем, подойдя к двери, резко распахнула её, так что та отскочила ровно дамочке в лоб. Леди Кларусс осела на пол, схватившись за голову. Ой, тётушка, а я вас не заметила, улыбнулась я, даже не помыслив помочь той подняться на ноги. Мелкая дрянь, куда ты собралась? Прекрасная погода для прогулки, бодрым тоном заметила я, пряча за юбками редикуль с документами. На улице идёт дождь, прошептала женщина. Обожаю гулять под дождём, радостно воскликнула и, развернувшись, направилась вниз по лестнице. Стой, дрянь, немедленно остановись! Я кому говорю? Клементина. В спину неслись отборное и ругательство, достойные мамочки худшего портового борделя. И где, интересно, благородная леди набралась подобных вульгарных выражений? Едва достигнув последней ступеньки, я завернула в коридор и резко остановилась, едва успев затормозить. Прямо передо мной, на синей ковровой дорожке, стояла уже знакомая ворона. Она воспарила в воздух и опустилась ко мне на плечо. Так что я испуганно стала размахивать сумкой. пытаюсь сбить наглой пернатую особу. Чёрная птица рассыпалась в воздухе от прикосновений и тут же, словно в насмешку, воплощалась вновь. Тебе ещё не надоело? скучающим тоном полюбопытствовала она. Брысь отсюда, пыхтело ородoю редикюлем. Как хочешь. Ворона раскинула крылья и взлетела в воздух. А я, подобрав подол длинного платья, кинула впрочь от странного существа. За углом стоит лакей твоей тётки. Вылетели мне вслед равнодушные слова с большим пистолетом. Я моментально остановилась и обернулась. Насколько большим? Хватит, чтобы одним выстрелом сделать в тебе пару дырок, а может и больше. Зависит от его вдохновения. Не верю, что они вот так просто могут пойти на убийство, скептически заметила я. Почему нет? Скажут, грабитель забрался. Логично. В этом Ворона права. И что ты предлагаешь? С другой стороны есть запасный ход. Можем пройти там. Несколько мгновений я раздумывала, как поступить, пока не услышала звук приближающихся тяжёлых шагов. Я едва успела заскочить в тёмную нишу, когда в коридор вошёл высокий мужчина весьма свирепого вида. Бугай огляделся и прошёл мимо, не заметив меня. Хорошо, визгли, прошептала я, стараясь не шуметь. Скользнув за колонну, мы оказались в узком тёмном помещении. Я шла фактически на ощупь, держась за стены, пока не оказалась в пыльной кладовке. Выйдя на свет, прискливо очистила с платья паутину, приводя себя в порядок. Ты вообще кто такая? спросила я у вороны, которая уселась на рукоять метлы. А где спасибо? Благодарю, крякнула я, съедая моё любопытством. Ты помогла мне, но вот для чего? Хочу сберечь твою тушку. Это я уже поняла. Кайден, вернее, король попросил приглядывать, пробормотала я, прикусывая нижнюю губу. За кого ты меня принимаешь? От зловещего голоса по коже поползли мурашки. Глаза птицы зажглись алым светом, превращаясь в пылающие угольки. Тогда что тебе нужно? Я поёжилась от внезапно нахлынувшей волны холода. Скользкий противный страх плыл по спине, обволакивая смутной тревогой. Предположим, «Хм, просто хочу подружиться», — заявила ворона. «Слабо верится. Ты не слишком похожа на добросердечное существо». «Правда?» — притворно удивилась та. «Ага», — подтвердила я. «У меня просто был плохой день. Я немножко устала». «Нет?» «Не-а», — помотала я головой. «Не прокатит». «Да ладно, зачем придираться?» «О, кажется, я недооценила твоего короля. Мне пора. Странная тварь внезапно встряпенулась и растаяла в воздухе, оставив после себя тёмный сгусток тумана, который через мгновение рассеялся. Я смахнула с жакета остатки пыли и выйдя из чулана, оказалась в холле, а ещё через пару минут уже дышала чистым свежим воздухом во дворе дома. Удивительно, но никто в поместье не слушался Клементину. Я битых полчаса просила у конюха заложить экипаж, чтобы поехать в город, но парень упорно игнорировал прямой приказ. Разозлившись, я пообещала уволить всех нафиг и нанять новый персонал. Для этого, собственно, и собиралась ездить в город, планируя посетить местный банк. "Значит, не едем?" Я старалась держать себя в руках и не срываться на сквернословие, но с каждой минутой железная выдержка таяла. "Хозяйка не велела. Я твоя хозяйка", срываясь на крик, доказывала я, тряся перед кучером редикюлем с документами на дом, который хотела положить на хранение в банковскую ячейку. если таковые имеются в Вистарии. Мужчина пробурчал что-то себе под нос и, опустив голову, упрямо смотрел себе под ноги, игнорируя все жалобные просьбы. Отлично. Значит, ты уволен, заявила я и, развернувшись на каблуках, выскочила из конюшни. Ничего, пойду пешком. Там километров 10 не больше. Признаться честно, энтузиазм покинул меня уже метров через 200. Скорее я уже с трудом плелась вдоль дороги. и уже всерьез задумывалась расстаться с одной из своих нижних юбок, усыпанных оборками, с целью облегчить вес тяжелого наряда, когда услышала стук копыт и лошадиное ржание. Рядом со мной остановилась небольшая двуколка. На козлах сидела молодая дама. Ее крошечная шляпка была сдвинута на затылок, а спутанные волосы прилипли к вискам. Она ловко натянула поводья, с легкостью управляясь жеребцом, и предложила свою помощь. «Леди, вас подвезти? Я как раз направляюсь в город». «Конечно!» — радостно воскликнула я, не веря в удачу. «Не гоже одной расхаживать в этих краях», — проговорила спасительница, пока я забиралась в повозку. Обстоятельства вынудили, — коротко пояснила я, не желая вдаваться в лишние подробности. Дальнейший путь пошел веселее, а главное — быстрее. Вскоре мы въехали в городок, и незнакомка высадила меня на главной площади возле входа в банк. «Спасибо большое! Не знаю, как вас облагодарить!» Постарайтесь больше не гулять в одиночестве. Конечно, я пообещала, тем более что рассчитывала в ближайшее время существенно разжиться денежными средствами, способными облегчить мою дальнейшую жизнь. Привратник заботливо открыл входную дверь и поклонился, впуская в просторное помещение. Мадам, чем могу служить? На встречу тут же ринулся молодой клерк. Худощавый мужчина в костюме из дешёвого серого сюртука, предложил стол и с готовностью выслушал просьбу о снятии наличные. Будьте любезны подождать, попросил он и ушёл. Впрочем, скучать долго в одиночестве не пришлось. Ему на смену явился пожилой джентльмен более солидного вида. Мистер Эверетт представился новый знакомый, управляющий. Вы хотите закрыть счёт? Не совсем, поправила я. Хочу отдать на хранение ценные бумаги и забрать пару тысяч, желательно мелкими купюрами. Вот как. Ну что ж, обслуживание сейфа будет стоить довольно дорого. Вы уверены? Конечно. Нельзя ли побыстрее? Тогда я сейчас выпишу чек. Его можно будет обналичить в кассе. Спасибо. Обрадовалась я, коря себя за ненужное переживание. На деле всё оказалось легко и просто. Но уже вскоре хорошее настроение улетучилось без следа. Увидев в чеке сумму в 200 лир, я нахмурилась и вернула бумагу мужчине. "Здесь ошибка", заявила я. "Добавьте ещё парочку налей". Мистер Эверетт снял очки, достал из нагрудного кармана платок и протерев стёкла, вернул их на место. "Это всё, что у вас есть на счёте", невозмутимо отозвался он. "В каком смысле?" впрямом ли это, да, сиюгер, пояснил мистер Эверетт. "Позвольте спросить, Ваша тётушка знает о том, что вы решили навестить нас. Я уже несколько дней ношу титул графини Деберон. Мистер Эверетт, как вы думаете, если девушка достаточно взрослая, чтобы выйти замуж, должна ли она просить дозволения у тётки, воспользоваться собственными деньгами? Как вам будет угодно, леди графиня, кевнул мужчина. Желание клиента у нас закон. Через 10 минут вам будут выданы 200 лир. Но мне нужно больше. Процедила я сквозь плотно сжатые зубы. «Если мне не изменяет память, я наследница огромного состояния». «Все верно», — кивнул управляющий. «Но пару недель назад вы перевели весь свой капитал на счета вашей кузины». «Вы сейчас так неудачно шутите?» «Бога ради, какие шутки!» — отозвался мистер Эверетт. «Вот видите, под всеми документами стоит подпись». С ума сойти, Клементину еще и ограбили. Так, старайся дышать спокойнее, не нервничай. Я спокойна, спокойна. Нет, я зла, ох, как я сейчас зла. Я подам в суд. Что, простите? Жаловаться буду в правительство, тьфу, королю. Хотя с последним я, конечно, погорячилась, еще не хватало идти на поклон к его гадскому величеству. 200 монет всё же забрала. Лучше, чем ничего. Хотя они навряд ли смогут спасти от ростового беспредела. Выйдя на улицу, я в растерянности огляделась, не зная, куда идти дальше. На тротуаре неподалёку стояли две дамы и оживлённо болтали, мешая сосредоточиться на обдумывании запасного плана. А вы слышали про Виконта Куртоне? Нет? А что этот молодой негодяй сделал на этот раз? Ох, как представилась его матушка, юноша совсем дурным стал. Помните, прошлой зимой пропала дочка у моей кухарки? Та несчастная, которую нашли потом в реке? Марта от горя вся посидела и выпивать сильно начала. Кстати, у вас нет на примете поварихи? У нас повар. Самодовольно отозвалась собеседница. Мы не экономим на хорошей обслуге. Ах, да не важно, поспешила отмахнуться женщина. Так вот, поговаривают, это проделки веконта. Да-да, припоминаю, такой скандал был. Он свою служанку изувечил. а другая бесследно пропала. «Страшный юноша», — закатила глаза дама, «но весьма обеспеченный. У вас же, кажется, младшая дочка на выданье». «Ну что вы, мы за деньгами не гонимся. Кстати, примите соболезнование. Второй муж вашей дочери недавно скончался. Сколько ему было лет? Восемьдесят?» «Семьдесят четыре», — буркнула дама. Я раздраженно насупилась и уже собиралась отойти подальше от болтушек, Как неожиданно услышала нечто такое, от чего ноги буквально приросли к земле. Так вот, я узнала, что у виконта стало совсем плохо с головой, понизив голос, сообщила вторая приятельница. Слоги всполошились, пригласили доктора. А уж вы-то знаете, какая у него жена болтливая. Со вчерашнего дня весь город об этом судачит. Странно, что вы не слышали. Первая дама что-то пробормотала в ответ, а её подруга продолжила. Виконт внезапно образил себя котом. отказывается ходить на двух ногах и постоянно требует какой-то вискоз. Что это за блюдо такое? Вы случайно не знаете? Наш повар искал рецепт, но не нашёл. Божечки, кошечки, не может быть. Простите, дамы. Я решительно вмешалась в беседу, заработав неодобрительные взгляды. А когда с викондом стали происходить странности? Дней 5 назад. Понятия не имею, раздражённо заявила одна из женщин. Куртенэ Виконт Куртане. Повторяла я про себя, в надежде запомнить фамилию. Подобрав юбки, бросилась к стоявшему неподалёку сомнительного вида извозчику. Помести Виконта Куртане, выпалила я, пытаясь забраться на высокую ступеньку облезлого экипажа. Эй, мадамочка, давайте подсоблю. Две широкие, как лопаты ладони, бесстыдно упёрлись в мою спину и толкнули вперёд. Я благополучно приземлилась на грязную скамейку. Сколько, выдохнула я, 5 лир. 4. Перебила я, помня о том, что надо экономить. 5 лир и один поцелуй. Гаготнул парень и широко улыбнулся, обнажая жёлтые зубы. 4 монеты, и я не стану жаловаться на вас своему другу магу. Конечно, друг это сильно сказано. Но от чего-то я была уверена, что обнар не отказал бы мне, если бы я обратилась к нему с просьбой. Вёрёш, подди. Извозчик с подозрением сощурил один глаз. А ты рискни и проверь. Нагло заявила я. К счастью для меня, парень оказался понятливым и доставил меня до нужного места, почти в целости и сохранности, не считая ушибленного локтя на крутом повороте. Отсчитав нужную сумму, я попросила его остаться и подождать, пообещав доплатить гонорару ещё несколько монет за обратную дорогу. Искренне надеясь, что это всё дурное совпадение. В самом деле, не мог же мой капушок попасть в этот мир вместе со мной. Хотя Код был рядом, когда открылся портал. В любом случае я просто обязана была проверить. Встретили меня не слишком любезно, вернее, даже не хотели пускать на порог. Но я настояла, уверяя, что приглашена лично хозяином дома. "Господину не здороваться", отчеканил дворецкий, пытаясь выставить незваную гостью из гостиной. "Скажите Векон, то что пришла Инга", попросила я и на всякий случай повторила по слогам. "Инга". Господин никого не принимает, продолжал упорствовать слуга, но всё же отправил горничную наверх. Тревога возрастала с каждой новой минутой ожидания. Катушка страха с бешеной скоростью накручивала многострадальные нервы до предела. Чувствую ещё немного, и я закачу истерику или упаду в обморок. Нет, истерика всё же лучше. Господин, к вам посетитель. Я втрепеталась, увидев, как в комнату неровной походкой заходит молодой человек. Замерла чуть, напытаясь разглядеть в бледном красивом лице хоть что-то знакомое. Я ошиблась. Слава небесам. Вздох облегчения застрял в груди и тяжёлым камнем сдавил горло, когда виконт неожиданно и протяжно мяукнул, а затем упал на паркет и вцепившись в мою юбку двумя руками, крепко прижался.